Глава двенадцатая. Разложение и разрушение начинаются изнутри. «Не гляди на меня так», — опасливо сказал я. «Говорят, ты наслал на нас врачей», — заметил мальчик. «Уже разобрались, что не я». «Угу, так мы тебе и поверили». «Не верьте». «Я и сам не знаю, во что верить». «Ну да ладно. Ты при деньгах?» «Я все сдал больнице на старте». «Да, печалька». Без денег никуда не убежать. Во взгляде ребенка чувствовалось презрение. Мне стало неловко. Очень хотелось доехать по ту сторону моря, попасть в здоровый мир. Получается, за это еще денег придется отвалить. «Ты со своим духом уживаешься?» — спросил я. «Как бы тебе сказать, вроде бы у нас сообщество единой судьбы, но он постоянно вставляет свое мнение. И часто думает не так, как я, но...» Я к этому привык. «Как тебя звать-то?» «Братишка Тао». Я, кажется, вспомнил такого. Не заделался же больным мальчик, представленный ко мне в наблюдательной палате и в самом начале нахождения в стационаре. Меня он, похоже, не узнал. Я также не мог исключить, что это был незнакомый мне братишка Тао а клон. В больницах же на каждого человека заведена копия, так что статус всех живых существ был не столь однозначным. Братишка Тао продолжил. «Я раньше учился в больничной школе. Школа наша тоже была частью больницы, считай, подготовительные курсы к медвузу. Из нас готовили будущих врачей. Я ставил эксперименты прямо на себе, получил даже серебряную медаль на Международной олимпиаде генетического инжиниринга. Ну а тут случилась инфекция, и у меня развелась назофарингеальная карцинома». Дух в моем теле приказал мне спасаться, вот я и убежал. Что еще я мог сделать? В итоге мы ехали в поезде три дня и, наконец, добрались до поселка. Это был перевалочный пункт, который предусмотрительно устроили больные. В подземных расщелинах бывшие пациенты организовали большое общество противостояния наземной больнице. Я бы списал все на сон, если бы все не видел собственными глазами. Мы оказались в руднике на глубине 1300 метров под землей. Шахту взорвали в ходе химических экспериментов с новыми лекарствами. Непрерывный мир, который сформировали под больницей фарм-отбросы, был закрытый и запретной зоной. По объектам, в которых мы находились, можно было судить о колоссальном масштабе развития фармацевтической промышленности в прошлом. Это была материальная база, позволявшая больнице верховодить под небесами и объединить под своей властью все реки и горы. Однако фундамент этот к тому моменту потихоньку участок за участком крошился. Разложение и разрушение начинаются изнутри. Перевалочный пункт был обнесен каменной стеной, препятствующей наступлению мутировавших существ. Здесь можно было передохнуть. У местных жителей для беглецов были подготовлены лекарства, вода и еда. Я ел и параллельно прокручивал в голове всю серию произошедших со мной грандиозных перемен. Казалось, что и тело мое, и душа моя обернулись лужицей тины. Снова меня повязали по рукам и ногам неведомые мне диковинные силы и скрутили меня в вещицу, в которой я не мог признать самого себя. По моим воспоминаниям, хотя, конечно, поручиться за их достоверность я не мог, мне было 40 лет. Когда-то я работал чиновником в столице, бесцельно ходил на службу, а в свободное время развлекался написанием слов к песням. Во всех моих произведениях активно воспевалось то, в какое задорное время мы живем. Это был лейтмотив, не допускавший и помыслов о том, что мы могли в чем-то заблуждаться или где-то облажаться. Жизнь моя была, разумеется, тоскливая и малоприятная, дышалась мне с трудом, но в целом существование спокойное, без лишних происшествий. День прошел, и хорошо, слава небесам. Телом я уродился слабым и болезненным, но держался за счет того, что постоянно посещал больницы и получал лекарства. Я вполне мог бы так прожить всю мою жизнь». И вдруг во время командировки меня угораздило в гостиничном номере попить минералки. Разболелся у меня живот, и две служащие гостиницы насильно доставили меня в больницу на обследование и лечение. Позже я познакомился с подругой по болезни. Звали ее Байдай. Благодаря ее помощи я распознал истинную личину эпохи медицины. Стало понятно, что мы оказались в хелиокосме, где всем заправляет больница. На каждом шагу тебя ожидала больничная палата, а люди поголовно болели чем-то тяжелым, имея шанс в любое время оказаться в морге. Так мне открылось, что вся моя предшествующая жизнь была обманом, как и, вероятно, воспоминания о ней. Я уже давно не был тем «я», который был создан изначально, и от откровения этих я впал в безнадежное отчаяние. Я подумывал бежать еще из амбулатории, но отказался от этой мысли, осознав, что бежать, собственно, некуда, и решился достойно пройти лечение. В больнице нельзя было доставлять хлопот. Надо было еще потрудиться над тем, чтобы самому как можно раньше заделаться врачом и вступить в ряды многочисленного войска, лечащего хвори и спасающего больных, чтобы бытовавшие прежде отношения между богами и смертными – Сменились отношениями нового порядка между врачами и пациентами. Добравшись до стационара, я стремился всецело соответствовать этим целям, заодно помогая Байдай докапываться до осознания того, от чего дохнут врачи. Я надеялся тем самым внести ясность в собственное положение. Этому замыслу я не изменил даже при полном понимании, что скоро разгорится пламя новой мировой войны а человечество будет истреблено. И вот в одну ночь меня постигло очередное изменение большого плана. Под подстрекательством, обнаружившейся у меня в теле диковинки, которая чванливо называла себя моим духом, я предал больницу и перешел на сторону мира, заявляющего о себе как носители истинного здоровья. Где правда в непредсказуемости жизни, которая проносится перед тобой безостановочными кадрами, как в кино? Я еще припомнил, что в нашей палате лежал старик по имени Цай. После ДТП у него отбила память, он совсем позабыл, кем был и бесновался. От одного взгляда на врачей Цая охватывала дрожь. По ночам старика одолевали фантазии, что он выступает с докладом перед генсеком ООН. Больница выполнила операцию по восстановлению мозга Цая. Ему в голову вживили вторую личность. Только с Цаем случалось умопомешательство, как в действие приходил установленный ему прямо под черепную коробку наноандроид. За счет мониторинга и контроля движения атомов робот держал поведение старика в рамках нормы и заставлял его возвращаться из зала заседаний Генассамблеи в палату. Установленные глубоко внутри мозга электроды заменили утраченные цаем нейроны. Возможно, мой дух обосновался во мне тем же образом. Может быть, и у меня мозг повредился, и туда поставили какую-то фиговину. И если да, почему же я ничего такого не помнил? Плюс, если духа мне вживили в медицинских целях врачи, то почему он меня надоумил, бежать из палаты и отвернуться от больницы. Видя мои умственные потуги, братишка Тао, изображая знатока, устроил мне целый урок».